А Надя-то надеялась еще про отказ в возбуждении уголовного дела расспросить, узнать, в какую такую историю едва не влипла гражданка Истомина. Однако ее чашка из-под кофе пуста, и сварить новый Тамаре кириллна не предлагает. «Я тогда поеду?» — поднялась Надя. Домработница бросила взгляд на часы. «Ну да, 7 утра, метро давно ходит». Надя спустилась в новеньком лифте на первый этаж. Миновала идеальные почтовые ящики, ухоженные пальмы в аккуратных горшках, попрощалась с старичком-консьержем, прошла по стерильно выметенному двору, увидела в ста метрах станцию метро и поняла, что все еще хочет, очень хочет жить здесь.